Комнаты были большими, не в пример их жилому боксу, но мрачными, а чертане стен в них скрывались неприятной белёсой дымкой. То из одного, то из другого угла комнаты долетали негромкие, но такие страшные звуки, от которых леденила кровь. Вне зависимости от того, находился он в комнате или в коридоре, в этом своём сне мальчика не покидало ощущение опасности, смешанное с тоскливой безнадёжностью.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 И операционный, и процедурный, на столе глыбой лежал человек, а рядом с ним сновали трое: хирург, медбрат и Денискина мама Полина. Если медбрата ещё иногда называли по имени Яшей, Яковом, то хирург был всегда исключительно хирургом, даже вне больничных покоев.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 И тут же выпрямился. Казалось, он был поражён, но виденным неприятно поражён. Да что могло понравиться в этих ранах? Хирург достал из побитой металлической ванночки со слабым спиртовым раствором. Спирт здесь был на вес золота. Пинцет и далеко от неся руку начал медленно опускать инструмент в рану. Пробормотал: "Осторожно". Яков и Полина переглянулись. Хирург что-то зацепил в ране и потянул.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 Губки пинцета зажимали довольно крупное, устрашающего вида, махнатое насекомое, нечто среднее между шмелём и мухой, с крепкими крылышками, четырьмя цепкими лапками, на которых были как будто даже видны когти, и парой выступающих вперёд жутких костяных жвал. Фауна борется за выживание как может.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 Благодаря этому человечку-мотыльку, Денис не только прекрасно видел и слышал всё, что происходило в медблоке, но даже немного разбирался в мыслях и настроениях находящихся там людей. Вот мама. Она очень больна и едва держится на ногах. Ей нужно домой, лечь, но она не может уйти, понимая, что на неё рассчитывают остальные. Тот, что помоложе, дядя Яша, напуган. То и дело оборачивается на стеклянную банку, стоявшую на столе. В банке шевелится что-то. Второй мужчина постарше, дядя-хирург, не боится. Он собран и деловит. И еще любопытен. Когда-нибудь любопытство его погубит. Последний, раненый, на столе. Очень плохо. Мало того, что его подрали, не видно, непонятно, отрывочно, так еще и яду напустили эти... Вторую сейчас достал пинцетом из раны дядя хирург. Всего их три. Их яд воздействовал на голову. Чем помочь? Как не допустить, чтобы раненый погиб? Мальчик в коридоре зажмурился и сжал кулачки. И в тот момент, когда хирург, достав из раны последнюю тварь, отошёл, Полина присела на стул, ноги от напряжения не держали её вовсе.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 Спит твой Дениска, посвети лучше. Но она ещё почти минуту вглядывалась в темноту коридора, пока не удостоверилась, что там действительно никого нет. Торги завершились под утро. Большинство караванщиков к этому времени спали прямо на полу. Запах в зале стоял такой, что глаза Сергея слезились, и он покашливал. Джидай всё-таки купил шоколад за свиную колбасу, добытую в метро на речном вокзале, и патроны.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 Вся его мысль занимала женщина, так нагло и зло его отшившая. Однако ни малейшей обиды на женщину в нём не было. Напротив, Сергей всё ещё жалел её и хотел бы хоть чем-нибудь помочь. "Кто она?" спросил он, ожидая, вклинившись в разговор и кивая в сторону женщины. "Сумасшедшая сука", отрезал караванщик. Сергей помолчал, ожидая продолжения. "Прибилась к нам 3 дня назад", сказал Ждаев. Толку от неё нет. Поклажу нести не может, устаёт, стрелять не умеет. Парни пробовали, он сделал неопределённый жеслапящий. Так стала кусаться, царапаться, вцепилась в лицо и чуть не оставила без глаз. Куда там вашим волка к крысам? Не знаем, что с ней делать, добавил старший джидай в сын. Валентин Валентинович заволновался с подозрением косясь на Сергея. Ты прекрати. Вижу, что-то задумал. Добреньким хочешь быть, понимаю, но я не позволю. Никто не позволит. Лишний род, знаешь ли, лишний работник прежде всего, сказал Сергей. Как зовут её? Джедай едва заметно пожал плечами. Сергей, учти, урежь им рацион вашей семьи, не унимался Валентин Валентинович. За свой счёт кормить её будешь. У нас непредвиденный едок, тот раненный, когда-то ещё работать сможет, а жрать такому слону много надо. Нельзя этого, сказал Сергей. Она с караваном пропадёт. А толку от неё, как от бабы, всё равно нет, сказал Джадай. Захочет остаться, забирайте. Сергей зашептал Валентин Валентинович, но тот уже направился к женщине. Она при его приближении наприглась и сразу перестала плакать. Сергей сел рядом с ней на пол. "Тебя как звать?" спросил он. «Ди... "Динара, Дина" несмело, но вполне мирно ответила та. "А меня Сергей." Он мельком глянул в сторону мужчин. Пять пар глаз внимательно наблюдали за ними. "Хочешь остаться здесь, Дина?" Она недоверчиво посмотрела на него. "Нужно будет работать, продолжал Сергей. Здесь все работают, но это всё же лучше, чем идти с караваном."